«Нет, я не могу этого сделать. О, да чего же все это было сложно? И я, возможно, должна была быть очень осторожна с тем, что я рассказываю, пока я сама не пойму, что же здесь все-таки происходит. Слова моей мамы все еще звучали у меня в ушах. Не доверяй никому, даже твоим собственным чувствам. Но кому-то же я должна была довериться, и кто подходил для этого лучше, как не мой собственный дедушка?» Я решила поставить все на карту. Я не могу передать твой привет Люси и Паулю. Они украли хронограф и прыгнули с ним в прошлое. Что? Глаза Лукаса за круглыми очками широко распахнулись. И почему они это сделали? Я не могу в это поверить. Они же никогда... не. Когда это произошло? В 1994 году, сказала я. В год, когда родилась я. «В 1994 Павлю будет 20, а Люси 18 лет», — сказал Лукас, — «больше самому себе, чем мне. Итак, через два года, потому что сейчас ей 16, а ему 18». Он, извиняясь, улыбнулся. «Естественно, я имею в виду не сейчас, а только сейчас, когда не приходит для элапсирования в этот год». «Я последней ночи не особенно много спала, и поэтому у меня такое чувство, как будто мой мозг состоит преимущественно из сахарной ваты», — сказала я. «А в математике я так и так тупая». «Люси и Пауль, то, что ты мне рассказываешь, не имеет никакого смысла. Они никогда не сделают ничего такого сумасшедшего». Но не сделали. Я думаю, что это, может быть, ты сможешь мне сказать, почему». В моем времени все упорно пытаются внушить мне, что они злые или ненормальные, или же и то, и другое, во всяком случае опасные. Когда я встретила Люси, она сказала мне, что я должна спросить тебя о зеленом всаднике. Так что, что такое зеленый всадник? Лукас, обалдев, смотрел на меня. «Ты встречалась с Люси? Ты же только что сказала, что они исчезли в год твоего рождения!» Но затем, кажется, ему что-то пришло в голову. Но если они забрали хронограф, то как ты вообще можешь путешествовать во времени? Я встретила ее в 1912 году у Леди Тильной, и есть второй хронограф, который хранители используют для нас. Леди Тильной? Она умерла четыре года назад, а второй хронограф не функционировал. Я вздохнула. «А сейчас да». «Послушай, дедушка», — при этом слове Лука сдернулся. «для меня все это еще более запутанно, чем для тебя, потому что до последней пары дней я имела ни малейшего понятия обо всем этом хламе. Я ничего не могу тебе объяснить. Я была послана для элапсирования. Боже, я даже не знаю, как пишется это дурацкое слово. Вчера я только впервые его услышала».